Айрон сидел на окне, упираясь одной ногой в оконную раму и жевал какую-то травинку, когда Ювей вернулась в свои покои. «Что ты здесь делаешь?» — поразилась Ювей, радуясь, что Агимана отвлекли, и тот не зашел сюда вместе с ней. Ей почему-то не хотелось, чтобы хоть кто-то видел темного из хранителей. Айрон, услышав ее голос, как-то неохотно обернулся, выплюнул стебелек, что держал в зубах и спрыгнул вниз. «Жду тебя!» «Отвлекся ненадолго, а ты едва не натворил обед», — сказал он с какой-то угрозой в голосе и, схватив оставленную на столе чашу, шагнул к Ювей. «Пей!» — буквально приказал он. «Но я...» «Пей!» — перебил ее Айрон, буквально силой вкладывая в ее руку чашу с отваром из того странного цветка. «Я тебе не эльф, чтобы деликатничать. Силой залью, если не выпьешь сама». «Но почему сейчас?» — возмутилась Ювей, едва не швырнула чашу в стену. Но Айрон вовремя схватил ее за руку. «Потому что тебя поили любовным зельем а ты этого не заметила и поскакала мечиком махать! Пей!» Грубо велел Айрон, снимая крышку с разрисованной узорами чаши. Ивэй вздрогнула, взглянула Айрону в глаза, вздохнула и подчинилась. Она сделала всего лишь один глоток и тут же ощутила такой жар и такую тоску. Такую нежность и тепло, словно ее обняли прямо сейчас. Так крепко, как слабые руки Герриманда никогда не смогли бы ее обнять. Красные ирисы тянулись ввысь и распускались прямо в саду. А Эристон оступался и падал на каменный пол у ног короля, потому что ему казалось, что кто-то только что вырвал ему сердце. «Мне очень жаль», — шептал король эльфов приближаясь к нему и вздрагивал, внезапно понимая, что этот дрожащий от боли мальчишка такой же внук ему, как принц Герримонт.